Глава 24 четвёртая. Анна. «Ир, ты уверена, что мы едем в правильном направлении? По-моему, мы уже где-то за городом». Пристально осматриваюсь по сторонам, замечая, что высоток стало меньше, и мы отдаляемся от столицы. «Конечно, уверена!» Фыркает, оскорблённая моими сомнениями. «К тому же темнеет». вздрагиваю, посматривая на водителя, который совершенно спокойно справляется с дорогой, не обращая на нас никакого внимания. Чувствую себя растерянно и неуютно, закутываясь в пальто и вжимаясь в сиденье. Но Ирка себя ведет настолько естественно и сдержанно, что страх постепенно исчезает, а на смену ему приходит заинтересованность. Наконец подъезжаем к высоким воротам, которые тут же отъезжают, впуская нас на территорию огромного особняка. Просторная стоянка заставлена элитными автомобилями, а вся территория украшена разноцветными мигающими огнями в честь Нового года. «Ир, мы точно туда приехали?» Осматриваюсь, пока не понимая, где мы оказались. «Твоя подруга что, замужем за миллионером?» «Да, а я не сказала?» Пожимает плечами, уверенно движется к дому, словно сто раз здесь была и точно знает, куда идти. Быстро семеню ножками вслед за Ирой. Подруга по-хозяйски заходит в незнакомый дом, подгоняя меня. Здесь тихо и совсем не похоже, что мы приехали на вечеринку. Сомнения вгрызаются изнутри мерзким червячком, заставляя меня трястись от неведения и неизвестности. «Здравствуйте!» Нам навстречу выходит высокая шатенка, приветливо улыбается, от чего мне становится спокойнее. «Меня зовут Лиза». «Можно ваше пальто?» Послушно снимаю верхнюю одежду и отдаю новой знакомой. Всматриваюсь в её лицо, понимая, что она мне кого-то напоминает, вот только никак не могу понять, кого. «Нам сюда», указывает направление дальше по коридору, и мы с Ирой послушно движемся в указанном направлении. «А тут точно вечеринка намечается?» уточняю. «Да». Вот-вот начнётся. Вас ждали, все уже собрались. Ира подталкивает меня вперёд, о чём-то перешёптываясь с Лизой у меня за спиной. Беспокойство накрывает с новой силой, отчего ладошки потеют, а ноги заплетаются. Почти пришли. Лиза подталкивает меня в спину, и через минуту мы оказываемся на пороге огромного зала. Застываю, словно вкопанная, осматриваясь по сторонам. Человек-двести в полной тишине тут же оборачиваются, реагируя на наше появление. Звенящая тишина, противная до тошноты. Кажется, все присутствующие даже перестали дышать. Медленно отмечаю каждую деталь, тут же сталкиваясь взглядом с родными черными омотами Рома. Слезы предательски застилают глаза, когда я вижу любимого мужчину. Сердце подпрыгивает вверх, бешено мечется в грудной клетке, перекрывая дыхание. Тело вмиг становится ватным, не моим, не поддается движением предательски заходится мелкой дрожью. Только чувствую, как в спину меня кто-то подталкивает вперед, не отпуская, крепко держит за талию. Через бесконечное количество минут меня подводит к цветочной арке, будто статую, устанавливая рядом с Ромой. «Анька, отомри ты уже!» — шепчет на ухо подруга. «У тебя свадьба вообще-то прямо сейчас». «У меня?» Кажется, я спросила это слишком громко, потому что половина гостей оборачивается в мою сторону. «А ты?» «Я свидетель со стороны невесты, то есть твоей». Со стороны Ромы Кирилл? А, ага. Покорно соглашаюсь, хотя до меня почти не дошел смысл ее слов. Высокая блондинка начинает торжественную речь. Благодарит, что собрались на торжество, чтобы поздравить молодых с их праздником и еще множество эпитетов, предшествующих самому главному. Ощущаю себя словно в бреду. Глаза засланы пеленой, не позволяющей видеть всё чётко и явно. Может, я заснула в машине, и теперь всё это мне просто снится? Бывают же такие реалистичные сны, что, проснувшись, удивляешься, насколько всё казалось тебе правдоподобным. Возможно, это всё просто плод моего воображения? Мечта, которая так и не стала реальностью? Но, повернув голову, вижу улыбающуюся во весь рот маму, которая утирает слезинки. Мотнув головой, пытаюсь сбросить наваждение, но лишь чётче слышу слова блондинки. Фирсов Роман Яковлевич, согласны ли вы взять в жёны Астахову Анну Альбертовну? Да. Голос Ромы заставляет меня повернуться и встретиться со счастливым взглядом. А вы, Астахова Анна Альбертовна, согласны взять в мужья Фирсова Романа Яковлевича? «Я? Это она мне?» Картинка плывёт перед глазами. Не могу сосредоточиться на лице блондинки. Это точно сон. «А во ведь всё можно?» «Значит, проснувшись, я окажусь в той же машине, что везёт нас Кыркиной одноклассница». «Астахова Анна Альбертовна! Согласны ли вы взять в мужья Фирсова Романа Яковлевича?» Блондинка повторяет вопрос. «Да!» — почти уверенный ответ. «Прошу обменяться кольцами!» Блондинка протягивает атласную подушечку, на которой красуются два колечка. Рома тут же берёт маленькое и надевает на мой палец. «Моя очередь!» Пальцы дрожат, я не сразу фиксирую кругляшок, но с большим усилием всё-таки надеваю на безымянный палец Рома. «Объявляю вас мужем и женой! Можете поцеловать невесту!» Тут же грохочут аплодисменты и ликующие выкрики, настолько громкие, что уши закладывает. И в ту же секунду ощущаю дыхание Ромы так близко и по-настоящему, что начинаю задыхаться от чувств, накрывающих меня. Он настолько реальный, что кажется, я сейчас сойду с ума от близости родного мужчины. Накрывает мои губы в глубоком и жадном поцелуе, сжимая в своих объятиях так сильно, что мне нечем дышать. «Люблю тебя, моя фея», — шепчет сквозь поцелуй. «И я тебя люблю», — говорю на выдохе. «Это ведь сон, и пока я не проснулась, хочу сказать ему о своих чувствах». «Так и стоим». не в состоянии оторваться друг от друга, заворожённые происходящим. «Аня, пошли!» Кто-то тянет меня за руку, и я узнаю Лизу. «Рома, через 20 минут верну невесту!» Фирсов лишь послушно кивает, провожая меня взглядом. Поднимаемся на второй этаж, и Лиза заталкивает меня в комнату, где на манекене красуется белоснежное свадебное платье. Подхожу, ощупывая пальчиками тонкое кружево, лифт и пышную юбку. «Раздевайся!» — приказывает. «Зачем?» «В смысле зачем? Невеста должна быть в свадебном платье. Нужно переодеться!» Лиза расстёгивает молнию сзади, стягивая золотую ткань. Тут же появляются две девушки, которые заталкивают меня в наряд, затягивая корсет на спине и поправляя юбки. А затем люди мелькают так быстро, что я не запоминаю лиц. На меня надевают украшения, туфли и одновременно укладывают прическу, собирая золотые локоны наверх. «Анечка, я тебя поздравляю!» В комнату врывается мама, прижимая к себе, но аккуратно, чтобы не испортить образ невесты. «Ты такая красивая!» Смахивает слезинки, выступившие на глазах. «Наверное, во сне все невесты красивые». Заливисто смеюсь, кручусь перед мамой, чтобы она имела возможность рассмотреть платье со всех сторон. Анюта, с тобой всё хорошо? В глазах родной женщины плескается паника, заглядывает в мои глаза, старается понять мои эмоции. Ты только что вышла замуж за Рому. Реально? По-настоящему, Ань? Нервно сглатываю, потому что смысл её слов медленной тягучей рекой, доходит до моего сознания, отрезвляя и возвращая звуки реального мира. «Ущипни меня», — шепчу, — сильно. «Не могу, у тебя следы останутся, кожа нежная». «Мама, ущипни». Мама хватает за руку, резко выкручивая кожу, от чего я взвизгиваю. Теперь уже полностью понимаешь, что всё происходящее абсолютно реально. «Мамочки, кажется, я прямо сейчас готова грохнуться в обморок. Эй, стоп, Аня!» Лиза подскакивает и заталкивает в меня горьковатую жидкость, видимо, приготовленную заранее. «Это успокоительное. Так и знала, что понадобится». Цокает, качая головой. Нечем дышать. Бессмысленно открываю рот в попытках захватить такой нужный мне кислород. Выскакиваю на балкон, и тут же кожу опаляет морозом. Дышу и не могу напиться морозным воздухом, который тут же приводит меня в чувство. Окидываю взглядом огромную территорию, в темноте освещенную тысячью огней. Наконец осмысливаю происходящее. Всё по-настоящему. Я вышла замуж за Романа полчаса назад. Вышла замуж. Замерзнешь. На мои плечи опускается шубка. Вздрагиваю от голоса Ромы и, повернувшись, сталкиваюсь с родным взглядом. А еще хуже, заболеешь. Это все реально? Провожу по его гладко выбритой щеке, и он тут же перехватывает мои пальчики, поднося к губам. Целует каждый, опаляя дыханием, чтобы согреть. «Мы правда поженились?» «Да. Теперь, моя маленькая фея, ты официально ферсова «Я думала, ты улетел. Насовсем!» «Шепчу чуть-чуть слышно. Со своей невестой». «Не было у меня никакой невесты. Все, что ты увидела тогда в квартире, было хорошо спланированным спектаклем. Я все тебе объясню». Завтра. Расскажу в подробностях. И Лиза расскажет, как она поучаствовала в этом. «Твоя сестра?» Заглядываю в комнату, где Лиза размахивает руками, что-то доказывая моей маме. «Да». Снова поджимает губы, но затем расслабляется, прижимая к себе. «Но она ведь там?» Киваю в сторону комнаты. «Насколько я поняла, помогает?» Можешь считать, что это реабилитация Лизы за всё, что она сделала. Без неё бы я не справился, не успел всё подготовить за два дня. Ты счастлива? Заправляет за ушко прядь, тыльной стороной ладони ведёт по шее в глубокое декольте платья Да. Тянусь к его губам, чтобы теперь осознанно насладиться глубоким поцелуем. Сама впиваюсь и почти стану, сносимая напором мужчины, который скучал. ки сжимается на вороте пиджака, прижимая Романа сильнее, ближе, так, чтобы даже сквозь многочисленные юбки, платья, я могла почувствовать его желание. Остановись, фея. С трудом отрываемся друг от друга. Иначе платье, которое на тебя надевали 20 минут, я сниму всего за одну. Смотрю в полыхающие огнём глаза, понимая, что мой муж настроен решительно. А нас гости ждут. К тому же, через четыре часа Новый год. Пошли. Кажется, в комнату я возвращаюсь уже другим человеком, осознавшим, что рядом любимый мужчина, который стал моим законным мужем. Мне не суждено было испытывать волнение невесты в предвкушении собственной свадьбы, праздничной суматохи и сомнений. Для меня все произошло слишком быстро и неожиданно, но несмотря на это, мой праздник запомнится на всю жизнь нашей истории любви. Принимаю поздравления, улыбаясь всем и каждому, но почти не запоминаю имён, представляющихся мне людей. Гостей настолько много, что иногда я на секунду теряю Рому из вида, начинаю паниковать и успокаиваюсь лишь тогда, когда мою ладошку сжимает его большая рука. Фантастический салют в честь нашей свадьбы и Нового года завершает праздник, который подарил мне Роман. Новый год. который, по моим предположениям, должен был стать самым ужасным, на самом деле сделал меня невероятно счастливой женщиной, получившей в подарок любимого человека, великолепный праздник и новую семью. Иногда желания все-таки сбываются.